а сама принялась перелистывать бумаги. Наконец, охватившая его душевная буря улеглась, и он произнес тоном раскаяния. «Мина!» Я подняла глаза от дел и спросила. «Ну, я, кажется, тебя обидел?» «Конечно. В таком случае прошу прощения. Но ведь и ты меня обидела. Разве ты недоволен балансом?»